Как я уже говорил, противогосударственная пропаганда обрушилась с большой силою на казаков. Тем не менее казачьи части, восприняв и комитеты, и все начало революционной дисциплины, долго сохраняли относительную боеспособность и повиновение. Еще в июле у меня на Западном фронте казачьи части... Выступали с неохотой, но безотказно против неповиновавшихся пехотных полков. принимали меры, чтобы изъять казачьи войска из-под влияния армейских комитетов. Так на Юго-Западном фронте образовалось казачье правление, отозвавшее казаков из всех общеармейских комитетов и ставшее в подведомственное отношение к Совету Союза казачьих войск. В полки одна за другой приезжали от областей делегации стариков, чтобы образумить опьяненную общим угаром свобод свою молодежь. Иногда это вразумление выражалось первобытным и довольно варварским способом физического воздействия. Но... Никакими мерами нельзя было оградить казачьи войска от той участи, которая постигла армию, ибо вся психологическая обстановка и все внутренние и внешние факторы разложения, быть может, менее интенсивно, но в общем одинаково воспринимались и казачьей массой. Два неудачных и непонятных казакам похода на Петроград с Крымовым и Красновым внесли еще большую путаницу в их смутное политическое миросозерцание. С возвращением казачьих войск в родные края наступило полное разочарование. Они, по крайней мере, донцы, кубанцы и терцы, принесли с собой с фронта самый подлинный большевизм, чуждый, конечно, какой-либо идеологии, но со всеми знакомыми нам явлениями полного разложения. Это разложение назревало постепенно, проявлялось позже, но сразу ознаменовалось отрицанием авторитета стариков, отрицанием всякой власти, бунтом, насилиями, преследованием и выдачей офицеров, а главное — полным отказом от всякой борьбы с советской властью, обманно обещавшей неприкосновенность казачьих прав и уклада. Большевизм и казачий уклад — такие нелепые противоречия выдвигала ежедневно русская действительность на почве пьяного угара, в которой выродилась желанная свобода. Началась трагедия казачьей жизни и казачьей семьи, где выросла непреодолимая стена между стариками и фронтовиками, разрушая жизнь и поднимая детей против своих отцов.